Глава 11. Как не береглись в ротах, как не наказывали разгильдяев, как не убеждали людей проникнуться ответственностью времени, ничего не помогало. Дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных гемералопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия. Даже песня священная война больше не бодрила духа, не леденила кровь и пеллась, как и все песни поющиеся по принуждению, уныло, зоопокойно. Слов в ней уже не разобрать, лишь завывания а и ой разносилось по окрестным лесам и по военному городку. Дожили до крайнего ЧП. Из второй роты ушли куда-то братья-близнецы снегиревы. На поверг перед отбоем еще были, но утром в казарме их не оказалось. Командир второй роты, лейтенант Шапошников, пришел за советом к шпатору и щесю. Все подумали и сказали, пока никому не заявлять о пропаже. Может, пошакалят, где братья, нажрутся, нашляются и опять же глухой ночью явятся в роту. «Ну я им!» — грозился Шапошников. На второй день уже после обеда Шапошников вынужден был доложить об исчезновении братьев Снегирёвых полковнику Азатьяну. «Ах ты, Господи! Нам только этого не хватало!» — загоревал командир полка. «Ищите, пожалуйста, хорошо ищите!» Братьев Снегирёвых, объявленных дезертирами, искали на вокзалах, в поездах, на пристанях, в общежитиях... В родное село сделали запрос. Нигде нету братьев. Вскрылись, спрятались злодеи. На четвертый день после объявления братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими седарами. «Давай угощать служивцев калачами, ломая их на части». Вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках. Луковицы с дна мешков выбирали. «Ешьте, ешьте!» По-детски радостно, беспечно кричали братья Снегирёвы. Мамка много надавала, всех велела угостить. Кого, говорит, мне кормить-то? Одна денёшенька здесь бабылю. Вы где болтались? Увидев братьев обессиленный, все ночи почти не спавший, серый лицом, как и его шинель, без всякого уже гнева спросил у братьев Снегирёвых командир второй роты. А дома... Почти ликующими голосами сообщили братья Снегирёвы. «А чё такого? Мы ж пришли, сходили и, и вот пришли. А чё, вам попало из-за нас?» Но в сельсовет села был сделан запрос. «А, был, был!» Всё ликую сообщили братья. Председатель сельсовет Перемогин тук-тук-тук, деревяшки на крыльце. Мамка лопоть наш спрятала, обудки убрала, нас на палате загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решитьем да гуможьем забросала. «Чем-чем?» — бесцветно спросил Шапшников. «Ну, гуможьем, ну, решитьем. Ну, так у нас называть всякое рванье. Клубки с тряпицами, веретежка с нитками, прялки, куделя». — Пропали парни, — вздохнул Шапошников. — Совсем пропали. — Потеха. Председатель Перемогин спрашивает у мамки, где твои ребята? — Служат где-то. — Бою учатся. Скоро уж на позиции имя. — Ага, на позиции, — согласился председатель сельсовета Перемогин. — Вот только на какие? — Мы еле держимся на палатке, чтобы не прыснуть. В особом отделе у Скорика... Братья Снегирева были не так уж весело, уже встревоженно, серьезно рассказывали, и не в перебой, а по очереди о своем путешествии в родное село, но вскоре один из братьев умолк. «Корова отелилась, мамка пишет, были бы вот дома, молочком бы с новотелья напоила, а так, что живу, что нет». Плачу по отце. Другой месяц нет него вестей. Да, б вас горемышных. Всю-то ноченьку бывает напролет. Глаз не сомкну. Мы Серегой посовещались. от его Серегой зовут в честь Атькиного деда. Ткнул пальцем один брат в другого. Он младше меня на двадцать пять минут и меня, как старшего, слушается, почитает. Да, а меня Еремеем зовут в честь мамкиного деда. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были. У Сереги еще не скоро, в марте будут. До дома всего шестьдесят верст, да протих-то. И решили, туда-сюда, за сутки или за двое обернемся, зато молока напьемся. Ну, губах-то будет нам или наряд, стерпим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, что такого? Вы откуда свет, то знаете? А все, мамка, она у нас веровающая снова стала. Война, говорит, такая, что на одного бога надежа. А вы-то как? Ну мы чё? Но Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил. Когда мамка заставит крестимся, а так-то мы неверующие, советские учащие, Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. Господи! Схватился за голову Скорик и смотрел на братьев, не моргая, ушибленно. Они полагают, что он думал о чем-то важном, не мешали. О, Господи! Повторил про себя Скорик и подал братьям два листка бумаги и ручку. «Пишите». Выдохнул Скорик. «Вот вам бумага, вот вам ручка, вот чернила. По очереди пишите. И Бог вам в помощь». Отвел глаза Отвернулся к окну от присадисто-крепких, рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же мелись. Старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительнее. На кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штуки на три было больше у старшего. Лоб рассечен, падал с коня или с качели, порезался головой стекло, катаясь по траве. Губарошком в драке или в игре досталось. Пока братья писали по очереди, и старший, покончив свое дело, в полголоса диктовал младшему, говоря, «Че тут особенного, а? Вот, бестолковый, пиши, мамка, Леокадия Савишна, прислала письмо сообщением, отелилась корова». Вскоре глядел в окно, соображая, как защитить братьев этих, беды своей непонимающих детей. Как добиться, чтобы суд над ними был здесь, в расположении двадцать первого полка? Здесь ближе, в полку-то здесь легче, здесь можно надеяться на авось. Может, полковник Азатьян со своим авторитетом? Может, чудо какое случится? И понимал Скорик, что бред это, бессмысленность, что здесь, в полку, что в военном округе в Новосибирске, Исход будет один и тот же, заранее предрешенный грозным приказом Сталина. И не только братья. Отец пострадает на фронте, коли жив еще. Мать, как пособница и подстрекательница, пострадает непременно. Дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то еще дальше. Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка добросовестно, под диктовку Еремея и залагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь. Ходили строем и без строя солдаты, а неестественно мохнатые кони на пацанках везли обледенелый лес реки. Следом, держа ослабленно в возже, шли, курили, сморкались солдаты в полушубках. Велось строение новых казарм. На одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилину, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помои на темно-серую островерхую гору. «Мутная». По-весеннему бурная мокро катилась вниз, подшибая птиц, чего-то клюющих в месиве. Грязным потоком тащила капустные листья, переворачивала ржавую бочку безна, трепала трепье, рваный ботинок, стекло блестяло жесть. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы осучья. Молодые все же подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же безбоязненно вертелись, отпархивая от воронья, чего то чего-то излавливали, и шустро отпрянув с добычей в сосняк клевали сбой взятая. Двое обношенных, на бродяг больше похожих, но не на строевых солдат, вели под руки третьего по направлению к санчасти. Капитан Дубельт Скользя хромовыми сапогами по утоптанной стекольно-гладкой дорожке, спешил куда-то, посторонился, пропуская солдат, покачал головой и заскользил дальше, придерживая одной рукой все еще необмененные очки, другой рукой взмахивая в воздухе, чтобы не упасть. — Все, товарищ старший лейтенант, написали мы! Скорик вздрогнул. Еремей, аккуратно сложив две бумажки, тянул их через стол. Угодливо, через силу улыбался. Уработались. Аж спотели. И все улыбался Еремей. Все искал глазами глаза Скорика. Непривышны мы к бумажной работе. Нам вилы, лопаты да коня бы. Хорошо. Посидите. Скорик пробежал по бумаге с ошибками, неуверенным школьным почерком исписанной, Потянулся было к ручке, чтобы исправить совсем уж явные ошибки, и тут же одернул руку. Там, в высоких, строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышленыши еще, люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нем. Вчерашние школьники писали, деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнуться. «Распишитесь вот здесь». Кнул пальцем старший лейтенант в бумагу ниже Куцева на четвертушке бумаги уместившегося текста. Братья старательно расписались, сидели, праздно положив крупные жилистые руки, так не совпадающие с доверчивыми, простодушными лицами, подернутыми цыплячьим пушком. Скорик убрал бумагу в конверт, заклеил его, написал адрес военного округа, номер отдела, куда надлежало отправить этот конверт вместе с братьями. Они сидели все так же чинно, держа руки на коленях. Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегиревых, стиснуло руками их головы, тыкался в их лица своим лицом. — Что ж вы наделали, Снегири? — Ах, братья, братья, ах, Снегири, Снегири, ах! Их приговорили к расстрелу. Через неделю, в воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное боевое время, из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густонаселенном сплошь свежими деревянными пирамидками заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь двадцать первый полк. — А то уж слишком! — зароптали в полку. Командир полка Геворка Казатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем на пушке леса. На расстрел вели только первый батальон. Четыреста человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия. И присылали бы особую команду из округа. Мои деслуживые еще и по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей. Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые с первой и второй ород, обуянные чувством братца и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, съестного сунуть. Табаком и выпивкой братья Снегиревы еще не баловались, но охрана приехала из чужа, в новое одетая, орет, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы двадцать первого полка к этой поре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания. Пока великий мастер всевозможных обдувалок Леха Булдаков ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицы и стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала, да и поговорили маленько с братьями. мол спит спокойно, дурачат вас». — Никакого расстрела не будет. Постращают, помучают. А, а как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова. Скорик стоял чуть подаль среди командиров батальона и представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» подле мерзлой учебной щели, строю не держал, разбивался на стайке, поплясывая, покуривая видно было что ни командиры ни батальон не прониклись чувством беды потому и могилу наряд не выкопал прошакалил у костра прогрелся слегка оцарапав стены щели сдал ее в пользование все в той же уверенности что братьев снегиревых поддержат возле щели холостыми пальнут да и отправят на фронт зачем же и за что убивать людей до да таких еще зеленых От них может польза быть на войне и дома, в христианстве. Был тут и один человек, который твердо знал, что братьев пустят в расход. Это помком взвода Владимир Яшкин. Но и чином, и ростом он так мал, что ни Скорик, ни другие командиры не обращали на него внимания. И тем более не догадывались ни о чем его спросить. Яшкин и топтался-то поодаль в стороне. И одно единственное чувство владело им — все равно не миновать братьям Снегиревым кары. Не в том месте они находятся, не в то время живут, когда царь-батюшка миловал приговоренных к смерти государственных преступников уже на помосте, с петлями надетыми на шею. А раз так, то скорее бы все и кончалось. Шибко холодно на дворе, да и... Не может что-то, вечер, не расхвораться бы. В этой большой могиле, беспечно именуемой «чертовой ямой», запросто пропадешь. Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновым, где упомнишь, свалка по всему фронту шла. «Видел он выдвинувшуюся за неширокую, но глубокую пойменную речку танковую часть, которой надлежало обеспечить организованный отход и переправу через водную преграду отступающих частей, дать им возможность закрепиться на водном рубеже. Яшкин, да и все отступающие войска очень обрадовались броневой силе, поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время». А то так с самого прибытия на фронт мечтся допрячется, да бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за рекой ночью, все сплошь завязали в пойме. И утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и жечь беспомощные машины, командир полка или бригада со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку». Танки те заскребены были, собраны по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами и выбоинными на броне, с хлябыющими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались. Две машины остались и после ремонта с заклиненными башнями.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 И сходу же над речкой, на Яру, чтобы видно всем было, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами от мясом выдранных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этих расстреляли автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понука оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели заводной рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки удалось возле речки обопнуться, приостановить противника, но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили. Не надо с этой гарью затянутых горелым мясом пропахших свежими холмами могил помеченных заречных полей сниматься, военные позиции оставлять. Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказалась все-таки бригады, так храбро воевавший со своими бойцами. Был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи вовсюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве, имея приказание подчинять своей армии без руля и без ветрил отступающей части. И тут уж не щадил никто никого и ничего. Повалявшись в госпиталях,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 Услышал вскоре голос младшего лейтенанта Щуся. И спусти уши у шапки. Уши отморозишь. Да, — Да-да, спасибо, Алексей. Что же не там, а? Холодно ж бойцам. — Привычное. Щусь понизил голос. — Лёва, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия? — Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена. И снова ожидание, толкотня. Но уверенность в том, что все это томление может окончиться, как желалось бы сердцу, от чего-то слабело с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка с помоек, шайка и закружилась над полянами, над учебным плацем. Каркает, орет. Пойми, вот от чего веселится черная птица. Возможно, и бесится, накликает беду. «Едут, едут!» — послышались голоса.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 Песок пепельно рассыпался под ногами. Братьям то и дело приходилось переступать, отыскивать ботинками более твердую опору. Лейтенант указал. «Стоять! Спокойно стоять!» Слева и справа от братьев встали сопровождавшие их бойцы, все так же держа на изготовку на сгибах локтей карабины, строго и непроницаемо глядя перед собой.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 Да скажи бы сейчас, что все это наваждение, все это понарошки, весь батальон заорал бы, рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз, разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму, уж никогда бы, никогда, никогда никто бы. Братья Снегиревы выглядели худо, лица у них даже и на висках ввалились, обнажив жестянки лбов. Глаза у братьев увело вглубь, пригасило их голубое свечение. Оба они сделались большеносы и большеухи. Были они какого-то неуловимого цвета, тлелого, что ли, такого цвета и в природе нет. Он не смывается, этот цвет, он стирается смертью. Готовя братьев казни или борясь со вшивостью, их еще раз остригли, уже не под ноль, а... Поза ноль, обозначив на голове шишки, раздвоенные макушки, пологие завалы на темечках, белые скобочки шрамов, давних, детских, приобретенных в играх и драках. Вперед всего замечались эти непокрытые головы, на которые бусила снежной пылью. И пыль не то чтобы таяла. Она куда-то тут же исчезала, кожей впитывалась, что ли. Совсем замерзли. Совсем околели братья Снегиревы, уже простуженные в тюрьме или в дороге. У Сереги текло из носу, он его натер до красна. Не смея ослушаться старшего команды, лейтенанта, стараясь ему изо всех сил угодить, надеясь, что послушание непременно им зачтется, Осужденные стояли, как полагается, не утирая даже рукавами носов, лишь укратчиво подбирали языком натекающие на верхнюю губу светленькие, детские резвые сопельки, да часто шмыгали засаженными носами, не давая особо этим сопелькам разгуляться. Осмотревшись, Шире расставив ноги, чтобы не упасть, отстранив далеко от очков бумагу, майор начал зачитывать приговор. Тут уж Серега с Еремеем и носами швыркать перестали, чтобы не мешать майору при исполнении важного дела ничего не пропустить. Текст приговора был невелик, но вместителен По нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегирёвы, опозорившие всю советскую Красную Армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете. «Однако ж», — буркнул командир батальона, — «хана, ребята, хана». Окончательно порешил Яшкин. «Умело составлена бумага, ничего не скажешь. Так бы умело еще воевать научиться», — морщился Скорик. «Они... чё? толкнул его в бок щусь. «Они в самом деле распишут ребят?» «Тихо ты, подождем». Чудовищные прегрешения и преступления этих двух совсем окоченевших парнишек, самих их так ошеломили обвинительными словами, до того ударили, что у них перестало течь из носов. Да еще каким-то последним, видать, внутренним жаром опахнуло так, что на лбах у обоих заблестела испарина. Но, несмотря ни на что, они батальон ждали. Вот скоро, вот сейчас свершится то, чего они ждут. Сейчас, сейчас. В ботинках стиснуло босые ноги, пальцы сделались бесчувственно стеклянными. Братья же твердили себе, убеждали себя. «Потом отойдем. Потом». Батальон, не переступая, не шевелясь, во все глаза глядел, всем слухом сосредоточился. Вот скоро, сейчас, вот пожилой, в общем-то старенький, уже такой симпатичный майор еще раз протрет очки, водрузит их, покашляет, помурыжит народы со вздохом облегчения но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерно их поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая ведомая отцом и учителем к полной победе, Володя Яшкин, нареченный патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного, чтобы все-таки как можно скорее все кончилось». Кажется, и Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя. Да и все, пожалуй, кроме самих осужденных и зеленых красноармейцев, вроде Коля Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить. Майор и в самом деле протер очки, всадил их глубже на переносице и тем же сохлым от мороза голосом дочитал. «Приговор окончательный!» обжалованию не подлежит и будет немедленно приведен в исполнение. Все равно никто не шевелился и после этих слов. Все равно все еще чего-то ждали. Но майор никаких более слов не произносил. Он неторопливо заложил листок бумаги в красную тощую папочку. Туже и туже затягивал на ней тесемки, как бы тоже потерявшись без дела или поражаясь тому, что дело так скоро закончилось. Одну тесемку он оборвал, поморщился, поискал, куда ее девать, сунул в карман. — Вот я говорил, я говорил! — вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Еремею. — Зачем ты меня обманывал? Зачем? — Еремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве. Братья уткнулись друг в друга, заплакали, из головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней, висящие штаны тряслись на них и спадывали ниже, ниже. Серебряная изморось все оседала на них и все еще гасла на головах. — Да что ты, что ты! — хлопал по спине, поглаживал брата Еремей.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 И ни весла, ни шеста, ни потеси нет, Чтоб грести из клюдной земле. И никто, никто руки не протягивает. Да что ж это такое? Мы же все свои. Мы же наш, мы же... Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели все еще верит? Сметенно думал не один скорик. Ищусь, думал, и бедный комроты и шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками, многие в батальоне так думали. По суетливости Еремея, по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея, понимает старшой, все понимает, умный мужик.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 Помком взвода видел подвязьмой ополченцев с палками, ломами, кирками и лопатами, брошенных на врага добывать оружие. Их из пулемета всекли, гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила на двух мальчишек. «Вот как богато живем! Вот как храбро воюем!» Будто, слышав Яшкина, отчетливо и громко сказал командир первого батальона внуков.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 И было до этого еще мгновение, было еще краткое время надеяться, обманывать себя, была еще вера в чудо, в пришествие кого-то или чего-то, способного избавить братьев от смерти, а красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваливающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже неповторимо».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 Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели. Он со всем телом, нацарапал в горсть земли, тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головою вглубь щели. Брат его Сергей еще был жив. Хватался руками за комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз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 «Убийцы!» Вздев руки к небу с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запястьями, сотрясал и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь, команда рассыпался... Разбегались ребята от свежей могилы, их рвало. Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Восконян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом. «Бога! Бога! Он покарат! Покарат! В гиену. прокляты и убиты прокляты и убиты Все! Все! Убийцы!»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 Не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг толгата. мальчик все малчик убили. Уткнувшись в грудь своего старшего тряслись казашата. Мы картошком воровали. Толгат глядел в небо, задирал голову выше, чтобы не видно было лица. Он не вытирал слез, он ожесточенно бил себя по скаленному рту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 под музыкально звучащие полозья Кашовки, о братьях Снегиревых, а только что проделанной работе, он сразу же забыл. Командир 21-го стрелкового полка Геворка Затян своею властью отменил на понедельник все занятия и работы. В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма. Никто не шастал по расположению, не орали дежурные, не маячил старшина, не показывались и землянок командиры. Дымилась лишь кухня трубою, да и то истомленно, изморно дымилась. В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пили горькую и не хмелели командиры первого батальона. К ним подсоединились обитатели соседних землянок. Ночью, уже глухой, напившийся до бесчувствия щусь, рвался к штабу полка и кричал. — Ах, хормяшка! Ах, отец родной! Стравил ребятишек! Стравил и под койку! Я те глаз выбью! Никуда его не пустили. В своей комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, одиноко пил старший лейтенант Скорик. Он знал, что командиры полка где-то пьют, горюют. Ему хотелось к ним. Да как пойдешь? Ты ведь морду набьют, что доброго и пристрелят. Бойцам-красноармейцам пить было негде. Не на что и нечего. Горевали всяк поодиночке, завалившись на нары, закрывшись шинелью. Лишь старообрядцы объединились. Нарисовали карандашом на бумажке крест и Богоматери. На него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил. Несколько парней не на коленях, а стоя, все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся нар бойзно слушали. Никто не смеялся, не галился над божьими людьми. Старшина Шпатор подошел к молящимся, шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старообрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли в молитве, замаливая человеческие грехи. Боже духов и всякой плоти, смерть поправый и дьяволу упразднивый, и живот миру твоему даровавый, сам Господи. Упокой души усопших рабов Твоих, Еремея и Сергея, Вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным. Иди же несть болезни, печали, невоздыхания, Всякое согрешение, содеянное ими делом, Или словом, или помышлением, Як облак и человека любит с Бог, прости, Яко несть человек и же жив будет, и не согрешит». Ты, Бо, един без греха, правда Твоя, правда веки и Слово Твое едино. Яко Ты еси воскресенье и живот и покой усопших, раб Твоих Еремея и Сергея, Христе Божие наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новоприставленных рабов Божиих Еремея и Сергея и даруем им Царствие Небесное. Уважая веру и страдания заубиенных, даже Петька Мусиков не наглячал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились. И старшина шпатер забывший все мирские буйства, все окаянство жизни пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей коптерке. Получалось, это у него неуклюже, да? Вроде бы и опасливо. — Чё ты, Аким Агафоныч? — спросил из-за печки Володя Яшкин. — Ничего. Про все вот забыл. Пытаюсь покреститься, а не вспомню ни креста, ни молитвы. — А ты? — А я и не умел. — У меня родители... Комсомольцы, добровольцы, атеисты, активисты. Где они? дах их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орали, песенки попевали. А я у бабушки рос. Тоже каторжница и матершинница. Лупила меня, когда и поленом. Да, живем. Ты не переживай, Аким Агафонович, не молись. Нету Бога. Или не слышит он нас. Отвернулся. Яшкин, притих за печкой, ровно бы для себя начал рассказывать про фронт, про отступление, и в заключении молвил. «Был бы Бог, разве допустил бы такое?» Выпалши из за печки, Яшкин подбросил дров в железку и, забывшись, стоял на коленях перед дверцей. «Какие видения!» Какие воспоминания томили и мучили его душу. Хоть бы никто не пришел. Мельникова бы черти не принесли. Вздохнул Шпатер и пошарил щепотью с уложенными пальцами по груди. И только подумал он так, дверь в коптерку распахнулась и, захлопываясь, ударила в зад вошедшего комиссара, неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях двадцать первого стрелкового полка. «Накликал! Накликало окаянство! загоревал старшина Шпатор. «Что у здесь творится?» — щупая зад, зашипел капитан. — Солдаты обубиенных молятся, верующие которые. — И вы... и вы позволили? — А на веру позволения не спрашиваю, даже у старшины. — Дело это богово. — Ну, знаете, ну, знаете! — Ничего я не знаю. Не дано. Пусть молятся, не мешайте им. Я немедленно прекращу это безобразие. — Сделаешь еще одну глупость. Десяток солдат молятся... «В батальонах слышит, вас вот не слышит, спят на политзанятиях, а тут вон молитвы какие долгие помнят, оттого помнят, что к добру, к милости молитвы вызывает. у вас. Борьба! Вечная борьба! С кем? С чем борьба-то?» Капитан Мельников начал оплывать. На нем, как на взъерошенном петухе, стали оседать и укладываться перья. «Но в нашей армии нельзя! Недопустимо! Кто вам это сказал? Где это записано?» подал голос из-за печки Володя Яшкин. Он сидел там, как забровка окопа в засаде, трофейным складничком перевертывал на печке пластинки картошки. «Они что, и на фронте будут молиться?» Будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар. «Если успеют», — валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин, — «непременно взмолятся. Там раненые боженьку да маменьку кличит но не полит рука». И мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишется, в сражение же крестик надевают. «Интересно, где это их берут?» — усмехнулся капитан Мельников. «Научились в котелках из отливать, из консервных банок вырезать. Колюш русский солдат умел суп из топора варить, тот воюет с Богом и крестом так здорово аж до Волги, еще и с непобедимым знаменем красным со звездой». «Неприятности-то не боитесь?» Часто рожась, предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловиков. Заменить бы их надо, а неким. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии. Полегли, видно, да в плен угодили. Че их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности и происходят. Яшкин поскоблил ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею. Я не протет неприятности. А, а а вон вы на что намекаете. Яшкин приподнял кончиком ножа задымившийся пластик картошки. Есть, есть. И там на каждого воюющего под два-три воспитателя, так у нас вежливо стукачей называют, в атаку идти некому. Все воспитывают, бдят, судят. И как можно дальше от окопов это полезное дело производят. «Как вы можете, бывший фронтовик! Потому и могу, что уже ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять мне же, потому что вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта, дальше некуда выпрямлять!» «Яшкин, прекрати!» — зыкнул старшина Шпатор и обратился к Мельникову. «Идите, товарищ капитан, вступайте. Любить родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту. Идите, идите!» Мы вас не видели, вы нас не слышали. С Богом, с Богом! Ему б на фронт к людям пообтесался бы. Щей окопных похлебать, землю помесить да покопать. Сколько же он голов позамутит, сколько слов попусту изведет. Думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкина. И маялись они душевно, ни себя, ни ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько еще пустопорожней работы сделает, веря, может, и не веря в слово свое, в передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая слово важнее любого сражения». В дежурке все рокотало, все жаловался голос Коля Рындина, и единым вздохом нараспев повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы. «Боже милостивый, Боже правый, научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим». Да, эти, пожалуй, устоят, при всех невзгодах и напастях устоят. Подумал старшина Шпатор и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нытье в боку и скулеж в сердце. Разбередил его, разбередил этот тупой, глупый или очень ловкий и хитрый бормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова.